Глава 22. Рэйчел за 5 месяцев до. Я ожидала, что Алертон и Джонсы удивятся моей новой работе и порадовались тому, как Мэррил справилась с очевидным снобистским неодобрением Чарли. В последующие месяцы, пока зима сменялась весной, я погрузилась в выполнение своих обязанностей как можно лучше. Я записывала Мэрил на встречи, организовывала календарь её мероприятий, ходила за покупками, покупала билеты для её мини-отпуска с сыном, который жил в Штатах, но каждый февраль прилетал в Париж повидаться с матерью. Сначала я беспокоилась, чтобы домработница Айона не решила, что у неё отнимают работу. Но та, похоже, только обрадовалась тому, что у неё стало меньше обязанностей. Мэррил явно наслаждалась моим обществом, водила меня ужинать как минимум раз в неделю, но я никогда не чувствовала от неё высокомерия. В доме у меня была собственная комната с ванной на этаже над её спальней. Мэррил даже строила планы, что я со временем перееду в дом на Белграв в Плейс, который она переделывала. Когда реновация закончится, я буду жить в одной из квартир там. Я одна В роскошной квартире в центральном Лондоне, в одном из самых желанных районов в стране, я никогда не мечтала о таком. Полагаю, я долгие годы постоянно раздумывала о том, как хотела бы изменить прошлое, нежели строить будущее. Переезд в Лондон, работа на Мэрил, дружба с известными актёрами вроде Джерома и, конечно, Алертоном и Джонсами. Заставили меня осознать, как может меняться жизнь, как невозможное внезапно становится возможным. Я чувствовала себя немного виноватой за то, что наслаждаюсь всем этим, учитывая причину своего приезда и то, что я должна была сделать. Но я так долго жила в горе, что было невозможно не поднять голову и не порадоваться немножко. Наконец-то двигаться дальше. Нет, двигаться дальше неверные слова. Они означают, что я готова отпустить прошлое, сойти с избранного пути, двигаться вперёд. Это больше подходит. И разговор, который состоится у нас с Мариэл той весной, покажет мне, насколько далеко вперёд я продвинулась. Я узнала о её плане, когда мы обсуждали предстоящие встречи на апрель. Мы сидели в её прекрасной гостиной, которая действительно напоминала вверх и вниз по лестнице, только была более современной, и мне приходилось отдёргивать себя, чтобы не глазеть на окружающую обстановку. У меня на коленях лежал открытый ежедневник Мэриэл, и я записывала в него встречи, когда перевернула страницу на первую неделю мая. Боже, как летит этот год, заметила Мэриэл. Я почти не почувствовала его начала. Оглянуться не успеем, как наступит наша поездка в Нью-Йорк. Про Нью-Йорк я услышала впервые. Ой, я не знала, что вы собираетесь в Штаты. Я отмечу даты, чтобы мы ничего не назначали на них. Мэрл достала свой iPhone, в календарь которого я позже скрупулёзно скопирую всё из бумажного ежедневника и пролистала сообщение. По имени контакта сверху я увидела, что это была переписка с Кассандрой Алертон. «Дай-ка посмотреть. С субботы девятого по среду двадцатого. Влетаем в субботу утром и прилетаем домой в среду во второй половине дня». Я перелистнул ежедневник на эти даты и написал над ними «Нью-Йорк». «Ты такая организованная, дорогуша». Сказала Мэрилл, восхищаясь тем, как обстоятельно я всё разметила в большом ежедневнике в кожаном переплёте. Я слегка засмеялась, где люблю, когда всё распланировано и организовано. Если вы оставите указание, что организовать к вашему возвращению домой, я займусь этим, пока вас не будет. Мэрилл выглядела озадаченной. Пока меня не будет? Нет, нет, дорогая, пока нас не будет. Я моргнув, уставилась на неё. Вы имеете в виду себя и Алертанов? Нариль улыбнулась. Ну да, Кассандру с Майклом и Чарльз с Мэттиу и Титусом и тебя. Я продолжал таращиться на этот распрятк, и в рот до меня только дошло, что она говорит. Что? Вы имеете в виду, что хотите, чтобы я поехала? Мэрил протянула раскрытые ладони в жесте, означавшем: "Ну, конечно. О, дорогуша, я не уверена, что смогу справиться без тебя. Ты действительно оказалась незаменимой". С этими словами она убрала телефон, ласково похлопала меня по плечу и прошла в сторону кухни и своего одиннадцатичасового зелёного смузи, оставив меня на диване с ощущением растущего восторга. "Будет хорошо побывать в отпуске в последний раз", подумалось мне, прежде чем я сяду в тюрьму за убийство.